Глава 65. -е. Подозрение. Дан Сайон смотрел на человека, который был главным врагом сил света. У него в голове творился хаос, все сомнения в собственной вере, которые посещали его последний месяц, все они рождались из разговора с Женивоном в тот день у горы Кунсан. И сейчас он снова встретился с этим человеком, он не знал, что и подумать, он был настолько ошарашен, что забыл обо всем на свете. Но если он забыл, другие все еще сохранили рассудок. Сяо-Джоу выплюнул кровь изо рта, попытался встать и прошептал Дан Сайуну Илин Эр. «Этот человек слишком силен. Мы не можем сражаться с ним. Я его задержу. А вы двое бегите!» Затем он взмахнул рукой. Меч Нава, который вонзился в скалу, отозвался на его приказ и вернулся в его руки. Мастер Вим взглянул на Сяо-Джоу, кивнул с легкой улыбкой и сказал. «Судя по твоему уровню, ты один из лучших учеников Айна». «Не ожидал, что в войне есть и другие таланты, кроме Дан Сайона. Неплохо, неплохо». Дан Сайон очень удивился. Лен Эры и Сяо Джоу уставились на него. Его лицо покраснело, но он не знал, что сказать им. Сяо Джоу глубоко вздохнул и вышел вперед. Меч Нова в его руках засиял. Однако мастер Вим не пошевелился. Он только стоял там и улыбался им. Сяо Джо знал, что это самый грозный враг, которого он встретил за всю свою жизнь. Но за его спиной были его младшие брат и сестра. Он не мог избежать битвы. Оставалось только надеяться, что он сможет задержать его, и его союзники смогут уйти. Неожиданно, когда он пытался взять свою энергию под контроль, в его груди закипела кровь. Он не смог устоять на ногах и выплюнул целый фонтан крови. Дан, Сайон и Лен Эр вскрикнули и подбежали к нему, удержав Сяо Джоу от падения. Его лицо было бледным, Он понял, что удар, который ему нанес мастер Вим, повредил внутренние органы. Он был тяжело ранен и не мог использовать никакие заклинания. Он был в ужасе. Во-первых, он понял, что его ситуация безнадёжна. Во-вторых, он понял, что уровень мастера Вима слишком высок. Трудно было представить, какой вред он мог нанести ученикам Страны Света. Мастер клана Вим взглянул на него и сказал, «Ты собирался драться со мной, не так ли?» «Значит ли это, что ты хотел задержать меня и позволить этим двоим уйти?» Сяо Джоу фыркнул и ничего не ответил. Лин Эр встала перед ним и гневно произнесла. «Злабная тварь! Не думаю, что ты победил только потому, что твой уровень так высок! Я тебя не боюсь!» Дэн Циэн был удивлен. Мастер Вин так тяжело ранил Сяо Джоу одним лишь движением. Любой мог догадаться, насколько он силен. Даже все втроем они не были ему соперниками, и увидев бесстрашное лицо Лин Эр, Он забеспокоился и схватил ее за руку, чтобы она не совершила опрометчивых поступков. Лен-Эр ещё не успела отреагировать, но его движение не укрылось от глаз мастера Вима Лазурии. Лицо Лазурии потемнело, она фыркнула, глядя на Дан Сайон и лен -эр. Затем она сказала. «Дан -сайон, это и есть твоя сестра Лен-Эр, о которой ты безумалку трещал?» Лен-Эр и Сяо Джоу были шокированы. Сяо Джоу нахмурился и сказал. "Брат Дан «Ты знаком с этими людьми?» Дан Сайон немного помолчал, затем сказал. «Да». В этот момент Лен-Эр вдруг вскрикнула. «А, я вспомнила её! Ты проникла к нам тогда ночью, и мы гнались за тобой до острова. Ты сказала, что ищешь человека по имени Сяо Фань». Затем она замерла и взглянула на Дан Сайона. Сердце Дан Сайона ухнуло куда-то вниз. Он чувствовал себя ужасно. Произошло то, чего он боялся больше всего, и он не представлял, что теперь делать. Мастер Вим стоял перед ними, глядя на Дан Сайона странным взглядом. Он снова улыбнулся и произнес: «Господин Жан, после нашего разговора у Гаракунсан, как идут ваши дела?» Дан Сайон был в ужасе, он проигнорировал слово мастера. Сяо Джоу нахмурился, он был крайне озадачен, глядя на странные отношения Лазури и мастера Вим к Дан Сайону. Они явно были как-то связаны, но ведь правила Айна строго запрещают общаться с людьми Малеоса. «Если ученик нарушил правила, ничего хорошего ему не светит». Но сейчас было не время для размышлений. Трое учеников Айны попали в безнадежную ситуацию. Сяо Джоу пытался сфокусироваться, он развернулся к мастеру Вим и только открыл рот, но не успел произнести слово. Мастер заговорил с ним первым. «Ты пытаешься пропустить всю свою оставшуюся энергию в меч Нава. Хочешь задержать меня, чтобы позволить ему уйти?» Сяо Джоу вздрогнул. Его лицо было пепельно-серым. Он не ожидал, что мастер Вим так умён. При его уровне и опыте, Сяо Джоу и остальным точно не выжить. Но мастер Вим вдруг улыбнулся. «Успокойся. Ничего страшного я вам не сделаю. У меня нет никакого желания вас убивать». «Что?» Сяо Джоу и Ленэр были шокированы. Дан Сайон тоже смотрел на него с удивлением. Мастер Вим посмотрел на Лазурию, затем на Дан Сайона и улыбнулся. «Господин Дан Сайон, тогда на горе Консан в пучине покинутых душ, вы показали истинную любовь к моей дочери, и вы вместе были на грани жизни и смерти». Дан Сайон изменился в лице. Сяо Джоу и Леннэр тоже странно смотрели на него. Он трапливо произнес: ты, ты лжёшь!» В эту секунду Дан Сайон почувствовал взгляд лазурии. Но ее глаза были полны грусти, и он вдруг вспомнил ночную грозу, когда только она осталась рядом с ним. Его сердце дрогнуло, и он не смог продолжать. Мастер Вим продолжил. «Тогда ты спас мою дочь, разрубив узел между нами. Я должен отблагодарить тебя». Он улыбнулся. «Сегодня я отпущу вас всех из уважения к тебе. Но когда ты вернешься в Айне, ты будешь наказан этими старыми дураками. Так почему бы тебе не присоединиться к нашему священному клану? Я оценю тебя по достоинству. И ты сможешь быть вместе с Яо Эр... Разве это не... «Замолчи!» — это закричал Дан Сайон. Он больше не мог этого выносить. Он указал на мастера Вима и прокричал. «Подойди и убей меня! Даже если мне придётся умереть, я никогда не стану слугой, молялся Лин Алин-эр облегченно вздохнул и захлопала в ладоши. «Хорошо сказано, Сяо Фань!» Но Сяо Джоу только посмотрел на Дан Сайона, его брови все еще были нахмурены. Мастер Вим покачал головой и улыбнулся. «В любом случае, тебе решать». «У нас впереди много времени. Ты можешь как следует все обдумать». Он замолчал и вылетел из пещеры вместе с Лазурей. Лазуря обернулась и посмотрела на Дан Сайона, прежде, чем скрыться. Дан Сайон увидел ее глаза, и гнев его сердца сменился легким смущением. Сяо Джоу заметил реакцию Дан Сайона, и его брови еще больше нахмурились. Мастер Вим с дочерью скоро исчезли в темноте пещеры, и через секунду снаружи поднялся шум, кажется, он напал на учеников света. После этого раздался свист ветра, словно множество людей взлетели в небо. Раздался громкий голос мастера Васпхаэла: «Кто ты такой? С таким высоким уровнем почему бы тебя не спуститься и не сразиться с нами?» Очевидно, он говорил это мастеру Вим, но никто ему не ответил, и со свистом ветра мастер Вим и Лазури улетели прочь. В пещере было тихо, Линэр заметила, что Сяо Джоу все еще бледен и осторожно спросила. «Брат Джоу, вы в порядке?» «Из какого вы дома?» Дан Сайон видел, что Сяо Джоу сейчас упадет. Он подошёл и поддержал его. Но когда Сяо Джоу на него посмотрел, Дан Сайон почувствовал себя неуютно и опустил голову. Сяо Джоу легко вздохнул и улыбнулся им. «Вам не стоит называть меня братом Джоу. Это вымышленное имя, которое я использовал, чтобы внедриться к Малеусу. Мое имя не Джоу». Лен Эр поинтересовалась. «А тогда как?» Сяо Джоу улыбнулся, его брови дрогнули, кажется, из-за раны, но он сразу же оправился и сказал. «Я – очень Айне, из дома пиков давы, мастер Шандаула. Моя фамилия Сяо, имя Ян». «Что? Так вы Ян Сяо?» Сяо Джоу, который также оказался их братом Йеном, с улыбкой кивнул. «Дан Сайон и Лин Эр посмотрели друг на друга, они оба уже не раз слышали это имя». Ночь была темной, бесчисленные звезды сели над горой вздымающихся волн, а заряя мир вокруг. В надежно скрытом месте мастер Вим медленно вышел из пещеры в скале. Лазурия одиноко стояла на холме, глядя на восток. Там как раз располагались силы света. Мастер Вим вздохнул и подошел к ней. «Яо, уже холодно. Тебе нужно заботиться о своем здоровье». Лазурия тихо повернулась к нему со слабой улыбкой. «Да». «Спасибо, отец». Мастер Вим спросил. «Ты все думаешь о том мальчике по имени Дан Сайон?» Лазуря покраснела, но ничего не ответила. Мастер Вим мягко тронул ее за плечо, выступил на пару шагов вперед и сказал. «Сегодня, когда я увидел его, я понял, что его уровень возрос с тех пор, как он попал в пещеру черного Камня вместе с тобой». Лазуря замерла, затем радостно спросила. «Правда?» Мастер Вим кивнул. «Я думаю, что он кое-что понял после прочтения первого тома Либруса». Он помолчал и снова улыбнулся. «Между прочим, даже краткий смысл первого тома Либруса, который ты рассказала мне, очень сильно повысил мой собственный уровень». Лазуриус снова радостно спросила. «Правда?» Мастер Вин кивнул ей. «Да, Либрус всего содержит четыре тома, но легенда гласит, что где-то есть и пятый, только никто не читал его». С древних времен наш священный клан владел четырьмя томами. К несчастью, большинство из них пропали, но наш клан, Вим, сегодня процветает именно благодаря второму тому Либруса, который предыдущий мастер Вим обнаружил 300 лет назад. Он секунду помолчал, затем продолжил. Но второй том очень сложный и непонятен, хоть в нем и содержится великая мощь. Всё потому, что все заклинания основывались на общем смысле первого тома. Поэтому за последнее столетие нам приходилось делить власть с кланами Хаккан, Веном и кланом долголетия. Но теперь. <смех> Лазури улыбнулась. Так что я могу поздравить тебя, отец? Мастер Вин кивнул и улыбнулся: Ты преподнесла нам огромный подарок. На самом деле, твоя отправка на гору Консан была тренировкой и одновременно поиском артефактов, оставшихся от старика Черносерда. Однако я не ожидал, что ты принесешь мне Либрус. «Это гораздо лучше, чем какие-либо эсперы». Лазурия улыбнулась, но ее лицо все еще было грустным. Мастер Вим посмотрел на свою дочь и вдруг рассмеялся. Лазурия покраснела и сердито сказала. «Отец!» Но мастер Вим покачал головой и улыбнулся. «Почему ты беспокоишься?» Лазурия закусила губу, затем сказала. «Отец, ты ведь тоже видел это сегодня? Как Дан Сайон, этот наглец, относится к этой своей сестре? «Я лишь боюсь...» Мастер Вим перебил ее. «Боишься чего? Что он ничего к тебе не чувствует?» Лазури опустила голову. Мастер Вим просто сказал. «Я думаю совсем иначе...» Лазури с удивлением спросила. «Что... Что ты сказал, отец?» Мастер Вим ответил ей. «Судя по тому, что я увидел сегодня... Данс и он действительно заботится о своей сестре...» Но в критический момент твоей битвы с Сяо Джоу он не смог себя сдержать и выбежал из закрытия, не думая о собственной безопасности. Добавить к этому все то, что вы пережили вместе, я думаю, что ты в его сердце занимаешь место не меньше, чем его сестра». Лазурья вновь покраснела, в ночи она казалась ещё прекрасней, когда в ее глазах сиело нескрываемое счастье. Мастер Вим погладил ее по волосам, на его лице отразилась любовь. Однако не радуйся слишком рано. Клановые различия — это грань, которую он не может преодолеть. Более того, старейшины Айны не позволят ему даже вспоминать о тебе. Поэтому сегодня, перед тем, как уйти, я специально немного приукрасил историю о ваших отношениях. Я знаю, что положение этого Сяо Джо у довольно высокое, и когда он вернётся, Вайны расскажет все, что услышал, и они накажут Дан Сайона. Таким образом, повышаются шансы, что он будет искать у нас защиты. Он, казалось был очень доволен собой. и договорив громко рассмеялся. Лазуря тоже улыбнулась, но вскоре опять тихо опустила голову. Мастер Вим нахмурился. «Что такое?» Лазуря помолчала, затем тихо сказала. «Я волнуюсь за него. Ему снова придется страдать». Мастер Вим фыркнул. «Если меч не заточить, он не станет острым. Если он не может вынести такие пустяки, не стоит даже думать, что я отдам тебе ему, даже если он присоединится к нам». «Я не стану его ценить!» Лазурия медленно кивнула, но она все еще немного волновалась. Она посмотрела на восток, но увидела только леса и море под небом, которые закрывали ей вид. Неожиданное появление Йена подняло шум войны. Мастера Васп Каэл и Тянь Болис были очень удивлены и обрадованы. От Йена они узнали, что люди Малеуса разыскивают какого-то зверя, и также были удивлены, когда услышали, что один из мастеров главных сект Малеуса тоже здесь. Мастер Васп Коэлл медленно кивнул и довольно произнес: «Так значит, это новый мастер Вим. Он действительно очень силен." Тянь более нахмурился. «Ян, как же тебе удалось проникнуть в их ряды?» Ян улыбнулся. Когда я по приказу мастера Шандаола отправился на гору Консан, я обнаружил странную активность приверженцев кровавого клана Малеоса. Но после тщательного расследования я понял, что они не такие уж и сильные враги, Из их разговоров я узнал, что Малеос планирует что-то более масштабное. Они как раз набирали новых последователей, чтобы найти ответы на все вопросы. Я назвался Сяо Джоу, и они приняли меня в свои ряды как очень талантливого ученика. Тут вдруг с небольшим раскаянием он обратился к Тянь Болюсу. Но, мастер Тянь, в тот день, когда брат Дан Сайон и сестра Анан Спика, пиком Алло Бамбука попали в пучину покинутых душ, я был в другой группе, которая должна была напасть на брата Фасяна и Скайи. Я не смог им помочь, мне правда очень жаль. Но, к счастью, брат Дансен оказался очень удачлив, и я выбрался невредимым, поэтому я смог вздохнуть спокойно, когда увидел его. Тянь Боли улыбнулся. Ничего, ничего! Я не могу винить вас в этом! Вам не стоит беспокоиться. Мастер Васпкайл фыркнул. Тянь Боли проигнорировал его. Мастер Васкаэл сказал Яну. Но, брат Сяо, это было очень опасно! Вы ведь знаете, что люди Малеоса безжалостны. Если бы с вами что-нибудь случилось, не знаю, что бы мы сказали главному мастеру». Тянь Болис тоже кивнул. «Верно. Перед тем, как мы отправились сюда, главный мастер очень беспокоился, поскольку от вас не было вести уже несколько месяцев. Он лично просил нас постараться обнаружить ваши следы». Лицо Ена немного потемнело, он покачал голову и сказал. «Проклятие!» «Я виноват, что заставил моего мастера беспокоиться!» Мастер Васпхайл улыбнулся. «Не берите в голову, сейчас вы сделали нам огромный подарок, и после того, как мы разберемся с Малеусом, главный мастер не станет вас наказывать, а даже наоборот наградит!» и Йен покраснел. «Мастер Васпхайл, должно быть, шутит!» Тень более просто сказал. «Это не шутка. Вы очень сильно нам помогли. Но, братсяо, пожалуйста...» «Больше не подвергайте себя такой опасности. Главный мастер очень ценит вас, и после того, как он уже не сможет управлять Айны, эта честь, скорее всего, перейдёт к вам. На вас возложена очень важная миссия, так что не рискуйте жизнью снова». Ян задумчиво произнес: «Да, спасибо за наставление, мастер Васпхайл, и мастер Тянь Болис». кивнул. «Ну вот и славно. Я вижу, что вы устали. Вам нужно отдохнуть». К счастью, ваши раны не опасны для жизни, иначе у нас были бы проблемы. Увидев, что мастера васп, Кайл и Тяньболис поднялись, он тоже хотел встать, но более остановил его и покачал головой. «Вы раненые должны отдыхать! Это всего лишь церемония! Мы ведь и на горе Айны, так что забудьте об этом!» Ян действительно очень устал, так что он не стал спорить, и снова сел на кровать. «Спасибо вам, мастера! Извините, что не провожаю вас!» Мастер Васп Кэл помахал рукой и вышел вслед за Тянь Боли сам, когда они были в дверях, и Ян вдруг позвал. «Мастер Тянь!» Тянь Боли замер, затем развернулся и спросил. «Что такое?» и Ян приподнялся на кровать и улыбнулся. «Совсем забыл рассказать вам. В прошлом году, когда я был на пике Большого Бамбука, госпожа Сури напомянула, что хотела бы заполучить Большую Жемчужную Морей с пляжа Восточного моря на юге. Я нашёл одну из таких жемчужин, когда прилетел сюда, не хотите ли вы взглянуть?» Тянь более секунду подумал, затем с улыбкой посмотрел на Йена. «Если бы вы не напомнили мне, я бы и сам забыл об этом. Хорошо, что вы вспомнили, иначе по возвращении на пик Большого Бамбука, Сурин Базур урыгала меня до смерти». Затем он вернулся к Йену в пещеру. Мастер Васп Каэлл секунду постоял, но, конечно же, ему не были интересны какие-то жемчужины, поэтому он ушел. В пещере остались только Тянь Болюс и Ян. Тянь Болюс улыбался, но его улыбка исчезла сразу, как только он сел напротив Яна. Он посмотрел на него и сказал, «Наша с вами госпожа Сурин всегда очень спокойна снаружи, но нетерпеливо внутри. Она сама лично прилетела к Восточному морю, чтобы отыскать эту самую жемчужину уже сто лет назад. Теперь мы одни, что вы в действительности хотели мне сказать». Ян кивнул и сказал Тянь Болюсу, «Вы очень догадливы, мастер Тянь. Я попросил вас остаться, чтобы поговорить о брате Дан Сайюне из вашего дома». Тянь Болюс нахмурился, слегка удивившись, и спросил. «Что с ним такое?» Ян кашлянул и понизил голос. Тянь Болюс наклонился к нему, прислушиваясь. В пещере было тихо, только мягко шелестел тихий голос Яна.